Глава двадцать первая. Накануне. С наступлением лета подготовка к войне продолжалась по всей Европе. Позиции дипломатов, речи политических деятелей и желание человечества с каждым днем теряли значение. Передвижение немецких войск казалось предвещали, что при людье к нападению на Польшу будет разрешение спора с Польшей о Данциге, чемберлен. выказал беспокойство в парламенте 10 июня и подтвердил свое намерение поддержать Польшу, если возникнет угроза ее независимости. Бельгийское правительство, не замечая реальных фактов, в значительной мере под влиянием своего короля, объявило 23 июня, что оно не желает переговоров с представителями штабов Англии и Франции и что Бельгия намерена соблюдать строгий нейтралитет. Этот событие привел к сплочению Англии и Франции, а также к сплочению рядов внутри страны. В течение июля между Парижем и Лондоном шло оживленное движение. Празднества четырнадцатого июля дали возможность продемонстрировать англо-французское единство. Французское правительство пригласило меня на этот блестящий спектакль. Когда я покидал аэродром Бурже после парада, генерал Гамелин предложил мне посетить французский фронт. «Вы никогда не видали райинского сектора», — сказал он. «В таком случае приезжайте в августе, и мы покажем вам все». В соответствии с этим был составлен план. И 15 августа генерала Спирса и меня встретил его ближайший друг генерал Жорж, командующий армией во Франции и возможный преемник верховного главнокомандующего. Я был рад встречи с этим в высшей степени приятным и знающим офицером. Мы провели в его обществе десять дней, обсуждая военные проблемы и встречаясь с Гамиленом, который также осматривал некоторые участки этого сектора фронта. Начав с излучины Рейна у Петербурга, мы проехали по всему сектору до швейцарской границы. В Англии, как и в 1914 году, беззаботные люди наслаждались отдыхом, играя с детьми на пляжах. Однако здесь на Рейне все выглядело иначе. Все временные мосты через реку были отведены на ту или другую сторону. Постоянные мосты сильно охранялись и были минированы. Надежные офицеры круглые сутки дежурили в ожидании сигнала, чтобы нажать кнопки и взорвать мосты. Вздувшаяся от таяния альпийских снегов большая река неслась угрюмым потоком. Солдаты французских аванпостов сидели скорчившиеся в окопчиках среди кустарника. Нам сказали, что вдвоем или втроем мы можем подойти к берегу, но что ни в коем случае нельзя выходить на открытое место, чтобы не стать мишенью. На другом берегу на расстоянии трехсот ярдов можно было видеть там и семь немцев. Работавших довольно лениво киркой и лопатой на своих укреплениях. Весь прибрежный квартал Страсбурга был уже очищен от гражданского населения. Я стоял некоторое время на Страсбургском мосту и смотрел, как проехали одна-две машины. На обеих сторонах долго изучали паспорта и личности проезжающих. Здесь немецкий пост находился не многим больше, чем в ста ярдах от французского. Между ними не было никаких сношений, а в Европе царил мир. Между Германией и Францией не было никакого спора. Бурляя и крутясь, Рей нёсся со скоростью шесть или семь миль в час. Одна-две лодки с мальчиками промчались по течению. Больше я не видел Рейна до тех пор, когда более чем пять лет спустя в марте 1945 года я пересёк его в маленькой лодке с фельдмаршалом Мангомери. Впрочем, это было близ Везеля, то есть гораздо севернее. В том, что я узнал во время поездки, примечательным было полное примирение с положением обороняющегося, которое давлело над принимавшими меня французами и которое непреодолимо овладевало и мной. Беседуя с этими весьма компетентными французскими офицерами, вы чувствовали, что немцы сильнее, что у Франции уже больше нет достаточной энергии, чтобы предпринять большое наступление. Она будет бороться за свое существование, вот и все. Перед французами была укрепленная линия Зигфрида со всей возросшей огневой мощью современного оружия. В глубине души я также испытывал ужас при воспоминаниях о наступлении на Соме и в Пашендельских болотах. Немцы были, конечно, гораздо сильнее, чем в дни Мюнхена. Нам ничего не было известно о глубокой тревоге, терзавшей их верховное командование. Мы позволили себе дойти до такого физического и психологического состояния, что ни одно ответственное лицо до того времени на мне не лежало никакой ответственности, не могло предполагать истинного положения вещей, а именно, что только сорок две наполовину вооруженные и наполовину обученные дивизии охраняли весь длинный фронт от Северного моря до Швейцарии. Во время Мюнхена их было тринадцать. Все эти последние недели я больше всего опасался, что, несмотря на нашу гарантию, правительство Его Величества откажется воевать с Германией, если последняя нападет на Польшу. Нет никаких сомнений, что в то время Чемберлен уже решился на такой шаг, как не тяжел он был для него. Однако тогда я знал его еще не так хорошо, как узнал через год. Я боялся, что Гитлер попытается прибегнуть к блефу, угрожая каким-нибудь новым средством или секретным оружием, и что такая угроза собьет столкун или поставит в тупик наш обремененный заботами кабинет. Время от времени профессор Линдеман беседовал со мной об атомной энергии. Я поэтому просил его сообщить мне, в каком положении находится это дело. После беседы я написал следующее письмо Кингс Лебуду, о довольно тесных отношениях, с которым я уже упоминал. Черчилль, министр авиации, 5 августа 1939 года. Несколько недель назад одна из воскресных газет расписала в ярких красках огромное количество энергии, которые можно высвободить из урана с помощью недавно открытых цепных процессов. возникающих при расщеплении нейтронами атома такого типа. На первый взгляд это может предвещать появление новых взрывчатых веществ большой разрушительной силы. Ввиду этого необходимо отдать себе отчет, что это открытие, каков бы ни был его научный интерес и дальнейшее возможное практическое значение, не угрожает привести в ближайшие годы к результатам, которые можно было бы практически использовать в широком масштабе. Судя по некоторым данным, можно предполагать, что при обострении международного напряжения будут намеренно распространяться слухи о применении этого процесса для создания какого-то нового страшного секретного взрывчатого вещества, способного снести Лондон с лица земли. Пятая колонна, без сомнения, попытается путем такой угрозы убедить нас пойти на новую капитуляцию. Поэтому совершенно необходимо заявить о подлинном положении дела. Во-первых, лучшие специалисты считают, что лишь небольшая составная часть урана играет действенную роль в этих процессах, и что для получения крупных результатов ее нужно будет извлечь. Это дело многих лет. Во-вторых, цепная реакция возникает лишь в том случае, если масса урана большая. Как только охлаждаемая энергия начнет нарастать, Уран взорвется с незначительной силой, прежде чем удастся достигнуть действительно сильного эффекта. Примечание. Эти трудности были преодолены через несколько лет в результате напряженной научно-исследовательской работы. Примечание автора. Возможно, это будет не хуже наших нынешних взрывчатых веществ, но вряд ли даст что-либо значительно более опасное. В третьих. Такие опыты невозможно производить в небольших масштабах. Если бы они были успешно проведены в больших масштабах, то есть с такими результатами, которыми можно было бы нам угрожать, если мы не поддадимся на шантаж, то их невозможно было бы сохранить в тайне. В четвертых, Берлин сейчас располагает лишь сравнительно небольшими запасами урана на территориях ранее принадлежащих Чехословакии. По всем этим причинам явно нет оснований опасаться, что это новое открытие дало нацистам какое-то зловещее новое секретное взрывчатое вещество для уничтожения их противников. Глухие намеки будут несомненно делаться и будут упорно распространяться устрашающие слухи. Однако нужно надеяться, что они никого не обманут. Примечательно, насколько правильным оказался такой прогноз, и не немцы нашли путь. В действительности они пошли по положенному следу и фактически отказались от попыток создать атомную бомбу, отдав предпочтение ракетам и беспилотным самолетам в тот самый момент, когда президент Рузвельт и я принимали решение и заключали памятное соглашение о массовом производстве атомных бомб. Английское и французское правительство предприняли новые попытки договориться с советской Россией. Было решено направить в Москву специального представителя. Иден, который установил полезный контакт со Сталиным несколько лет назад, вызвался поехать. Это великодушное предложение было отклонено премьер-министром. Вместо Идена эта важнейшая миссия была возложена двенадцатого июня на Стренга, способного чиновника, не имевшего однако никакого веса и влияния вне министерства иностранных дел. Это было новой ошибкой. Назначение столь второстепенного лица было фактически оскорбительным. Вряд ли Стрэнг мог проникнуть через верхний покров советского организма. Во всяком случае, было уже слишком поздно. Много воды утекло с тех пор, как Майский был послан повидаться со мной в Чартуэле в августе 1938 года. Позади был Мюнхен. Армия Гитлера имела еще год для подготовки. Его военные заводы, подкрепленные заводами Шкода, работали на полную мощность. Советское правительство было очень заинтересовано в Чехословакии, но Чехословакии уже не было. Бенеш жил в изгнании. В Праге правил немецкий гаулейтор. С другой стороны, Польша означала для России ряд совершенно иных политических и стратегических проблем вековой давности. Их последним крупным столкновением было сражение за Варшаву в 1919 году, когда вторгнувшиеся в Польшу большевистские армии были отброшены Пелсуцким при помощи советов генерала Вейгана и английской миссии во главе с лордом Дарберноном, а затем подверглись преследованию с кровожадной мстительностью. Все эти годы Польша была авангардом антибольшевизма. Левой рукой она поддерживала антисоветские прибалтийские государства, однако правой рукой она помогла ограбить чехословаакию в Мюнхене. Советское правительство было уверено, что Польша его ненавидит, а также что Польша не способна противостоять наитиску немцев. В такой обстановке перспективы миссии Стрэнга не были блестящими. Переговоры вращались вокруг вопроса о нежелании Польши и прибалтийских государств быть спасенными советами от Германии. Здесь не было достигнуто никаких успехов. В передовой статье тринадцатого июня, правда, уже заявилось, что для безопасности СССР жизненно важен действенный нейтралитет Финляндии, Эстонии и Латвии. Безопасность таких государств, писала она. имеет первостепенное значение для Англии и Франции, как признал даже такой политик, как Черчилль. Вопрос обсуждался в Москве 15 июня. На следующий день русская печать заявила, что в кругах Советского министерства иностранных дел результаты первых переговоров рассматриваются как не вполне благоприятные. Дискуссии продолжались с перерывами в течение всего июля. И, наконец, советское правительство предложило, чтобы переговоры продолжались на военной основе с представителями как Франции, так и Англии. В соответствии с этим английское правительство направило 10 августа адмирала Дрейка с миссией в Москву. У этих офицеров не было письменных полномочий на переговоры. Французскую миссию возглавлял генерал Дюменк, русскую сторону представлял маршал Ворошилов. Теперь мы знаем, что в то же самое время советское правительство дало согласие на поездку в Москву германского представителя для переговоров. Военные совещания вскоре провалились из-за отказа Польши и Румынии пропустить русские войска. Позиция Польши была такова: с немцами мы рискуем потерять свободу, а с русскими нашу душу. Глубокой ночью в Кремле в августе 1942 года.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 Сталин не сказал мне, с кем или когда произошел этот разговор. Нужно признать, что это была действительно твердая почва, впрочем, неблагоприятная для сотрудника Министерства иностранных дел Стрэнга. Для того, чтобы выторговать более выгодные условия в переговорах, Сталин и Молотов считали необходимым вскрывать свои истинные намерения до самой последней минуты. Молотов и его подчиненные проявили изумительные образцы двуличия во всех отношениях с обеими сторонами. Уже 4 августа германский посол Шульенбург мог телеграфировать из Москвы только следующее: из всего отношения Молотова было видно, что советское правительство фактически более склонно к улучшению германо-советских отношений, но что прежнее недоверие Гитлеру еще не изжито. Мое общее впечатление таково, что советское правительство в настоящее время полно решимости подписать соглашение с Англией и Францией, если они выполняют все советские пожелания. Переговоры, конечно, могли бы продолжаться еще долго, в особенности потому, что недоверие к Англии также сильно. С нашей стороны потребуется значительное усилие, чтобы заставить советское правительство совершить поворот. Ему не стоило беспокоиться. Жребий был брошен. Примечание. В то время Жребий еще не был брошен. Советское правительство продолжало искать пути достижения соглашения с Англией и Францией. Переговоры о предложении Германии заключить с СССР пакт о ненападении начались лишь 15 августа, когда Англо-франко-советские переговоры зашли в тупик. В Москве решение заключить договор о ненападении было принято 17 августа. Вечером 19 августа Сталин сообщил Политбюро о своем намерении подписать пакт с Германией. 22 августа союзнические миссии лишь вечером смогли разыскать маршала Ворошилова. Вечером он сказал главе французской миссии: «Вопрос о военном сотрудничестве с Францией висит в воздухе уже несколько лет». Но так и не был разрешен. В прошлом году, когда погибало Чехословакия, мы ждали от Франции сигнала, но он не был дан. Наши войска были наготове. Французское и английское правительство теперь слишком затянули политические и военные переговоры. Ввиду этого не исключена возможность некоторых политических событий. На следующий день в Москву прибыл Риббентроп. Из материалов Нюрнбергского процесса и из документов, захваченных и недавно опубликованных Соединенными Штатами, нам теперь известны подробности этой незабываемой сделки. По словам главного помощника Риббентропа Гаусса, который летал с ним в Москву днем 22 августа состоялась первая беседа между Риббентропом и Сталиным. Имперский министр иностранных дел вернулся с этого продолжительного совещания очень довольный. В тот же день быстро и без затруднения было достигнуто соглашение относительно текста советско-германского пакта о ненападении. Сам Риббентроп, говорит Гаусс, включил в преамбулу довольно далеко идущую фразу относительно установления дружественных германо-советских отношений. Сталин возразил против этого, заметив, что советское правительство не может внезапно представить своей общественности германо-советскую декларацию о дружбе после того, как нацистское правительство в течение шести лет выливало на советское ушатой грязи. Поэтому данная фраза была исключена из преамбулы. В секретном протоколе Германия заявила, что не имеет политических интересов в Латвии, Эстонии и Финляндии, но считая, что Литва входит в сферу ее интересов. Была намечена демаркационная линия раздела Польши. В прибалтийских странах Германия претендовала только на экономические интересы. Пакт о ненападении и секретный протокол были подписаны поздно вечером двадцать третьего августа. Примечание. Пакт о ненападении с Германией был заключен в обстановке, когда СССР оказался после провала переговоров с Англией и Францией без союзников в условиях близкой и неизбежной войны Германии с Польшей. При этом в случае поражения Польши, а это был наиболее вероятный исход, вермахт выходил бы к границам СССР. И это в обстановке, когда шли бои на Халхенголе, а в Европе могла возникнуть большая война. Договор о ненападении позволял не быть втянутым в войну, ставил предел германскому продвижению на восток, позволял урегулировать конфликт с Японией у реки Халхингол. Подписание секретного протокола, хотя оригиналов нет, но доказано, что он существовал, было, конечно, отступлением от ленинских норм внешней политики социалистического государства, международного права и морали и подлежит осуждению. Советская страна опустилась до уровня тайной дипломатии, действовала методами империалистических держав. Но договор потому и был подписан, что он диктовался жизненно важными интересами безопасности СССР, позволял лучше подготовиться к неизбежной схватке с фашизмом. Сталинское руководство в ходе мирной паузы не смогло однако использовать представившиеся возможности в полной мере. расценила этот тактический успех как стратегический и допустила ряд крупных просчетов. Это привело к трагедии 1941 года. В то же время договор позволил СССР остаться вне военного пожара, охватившего Европу с 1 сентября, а секретный протокол ограничил германскую экспансию на восток линией северной границы Литвы и рек Нарев, Висла, Сан. дал возможность вынести западную границу СССР на 250-300 километров на запад. Договор создавал возможность в условиях мира готовиться к неминуемой схватке с фашизмом. Не смотря на все, что было беспристрастно рассказано в данной и предыдущих главах, только тоталитарный деспотизм в обеих странах мог решиться на такой одиозный, противоестественный акт. Невозможно сказать, кому он внушал больше отвращения Гитлеру или Сталину. Оба осознавали, что это могло быть только временные меры, продиктованные обстоятельствами. Антагонизм между двумя империями и системами был смертельным. Сталин без сомнения думал, что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года войны против западных держав. Гитлер следовал своему методу поодиночке. Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет. В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий, с тем чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских коленом железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 году, когда они бросились в наступление на немцев и еще не закончив мобилизации. А теперь их границы были значительно восточнее, чем во время Первой войны. Им нужно было силой или обманом оккупировать прибалтийские государства и большую часть Польши, прежде чем на них нападут. Если их политика и была холодна, расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной. Зловещие известия поразило весь мир, как взорвавшаяся бомба. 22 августа Советское агентство ТАСС сообщило, что Риббентроп летит в Москву для подписания пакта о ненападении с Советским Союзом. Какие бы чувства не испытывало английское правительство, чувства страха не было. Не теряя времени, оно заявило, что такое событие ни в коей мере не отразится на его обязательствах, которые оно твердо решило выполнить. Теперь ничто не могло предотвратить или отсрочить столкновение. На основании секретных переговоров Гитлер был уверен, что пакт с русскими будет подписан двадцать третьего августа. Еще до возвращения Риббентропа из Москвы и до опубликования сообщения он возвратился к своим высшим военачальникам со следующими словами: «С самого начала мы должны быть полны решимости сражаться с западными державами. Конфликт с Польшей должен произойти рано или поздно. Я уже принял такое решение весной, но думал сначала выступить против Запада, а потом уже против Востока. Нам нет нужды бояться блокады». Восток будет снабжать нас зерном, скотом, углем. Я боюсь только одного, что в последнюю минуту какая-нибудь свинья предложит посредничество. Политическая цель идет дальше. Заложена основа для сокрушения гегемонии Англии. После того, как я провел политическую подготовку, та же задача стоит перед солдатами. По получении известия о заключении Германо-Советского пакта. Английское правительство сразу же приняло меры предосторожности. Были отданы приказы о сосредоточении основных частей береговой и противовоздушной обороны и о защите уязвимых пунктов. Правительством Доминионов и властям колонии были посланы телеграммы с предупреждением, что в очень недалеком будущем может оказаться необходимым принять предупредительные меры. 23 августа Военно-морское министерство получило разрешение кабинета реквизировать 25 торговых судов для переоборудования их в воспомогательные крейсера, а также 35 траулеров, которые нужно было снабдить прибором АСДИК. Было призвано 6000 человек из запаса для службы в заморских гарнизонах. Были одобрены меры по противовоздушной обороне радарных станций и полное развертывание сил противовоздушной обороны. Был проведен призыв двадцати четырех тысяч резервистов военно-воздушных сил и всех вспомогательных частей ВВС, включая эскадрильи аэростатов. Во всех строевых частях были отменены отпуска. Военно-морское министерство опубликовало предупреждение торговому флоту. Было принято много других мер. Премьер-министр решил написать Гитлеру об этих подготовительных шагах. Вашему превосходительству вероятно уже известно о некоторых мероприятиях, принятых правительством Его Величества и обнародованных в печати и по радио сегодня вечером. По мнению правительства Его Величества, эти меры стали необходимыми ввиду сообщений из Германии о передвижении войск. Они необходимы также потому, что сообщение о германо-советском соглашении, видимо, воспринято в некоторых кругах Берлина как указание на то, что вмешательство Великобритании на стране Польши больше не является обстоятельством, с которым нужно считаться. Трудно себе представить большую ошибку. Каким бы ни оказался характер германо-советского соглашения, оно не может изменить обязательства Великобритании в отношении Польши. Правительство Его Величества неоднократно и ясно заявляло публично о своей решимости выполнить это обязательство. Утверждали, что если бы правительство Его Величества, точнее, разъяснило свою позицию в 1914 году, то великая катастрофа якобы была бы предотвращена. Независимо от того, насколько справедливо такое утверждение. Правительство Его Величества твердо решило не допускать в данном случае подобного трагического недоразумения. Оно решило и готово, если возникнет такая необходимость, опотребить немедленно все силы, находящиеся в его распоряжении. Если военные действия начнутся, невозможно будет предсказать их конец. Было бы опасным заблуждением предполагать, что если война начнется, то она закончится быстро даже в случае успеха на каком-нибудь одном из фронтов, на которых она будет вестись. Сознаюсь, что в настоящий момент я не вижу никакого другого пути к предотвращению бедствия, которое вовлечет Европу в войну. Ввиду серьезных последствий для человечества, которые могут явиться результатом действий его правителей, я верю, что Ваше превосходительство с величайшей осмотрительностью взвесит все изложенные мною соображения. Ответ Гитлера, где пространно говорилось о неслыханном великодушии, в духе которого Германия готова разрешить вопрос о Дансеге и Польском коридоре, содержал следующую наглую ложь. Данное Англией Польше безоговорочное заверение о помощи этой стране при любых обстоятельствах, независимо от причин столкновения, могло быть истолковано в Польше только как стимул развязать под прикрытием такого обещания ужасающий террор против полутора миллионов немцев, проживающих в Польше. 25 августа английское правительство объявило о заключении официального договора с Польшей в подтверждение уже данной гарантии. Таким шагом надеялись дать наилучшие шансы на урегулирование спора между Германией и Польшей путем прямых переговоров в свете того факта, что в случае провала переговоров Англия поддержала бы Польшу. Геринг заявил в Нюрнберге. В тот день, когда Англии дала официальную гарантию Польше, Фюрер позвонил мне по телефону и сказал, что он отменил намеченное вторжение в Польшу. Я спросил, отменено ли оно временно или окончательно. Он сказал: нет, мне придется посмотреть. Нельзя ли устранить возможность вмешательства Англии. В самом деле, Гитлер отложил день нападения с 25 августа на 1 сентября. и вступил в непосредственные переговоры с Польшей, как хотелось Чемберлену. Его целью было, впрочем, не достигнуть соглашения с Польшей, но дать правительству Его Величества все возможности уклониться от выполнения его гарантий. Однако английское правительство, также как парламент и народ, думало совсем о другом. Любопытная черта характера жителей британских островов. которые ненавидят муштру и не подвергались вторжению почти тысячу лет, заключается в том, что по медиа роста и приближения опасности они постепенно перестают нервничать. Когда опасность непосредственно близка, они приходят в ярость, а когда она становится смертельной, они делаются бесстрашными. Подобные привычки не раз ставили их в очень тяжелое положение. Тридцать первого августа Гитлер отдал свою директиву номер один о ведении войны. Первое: теперь, когда исчерпаны все политические возможности урегулировать мирными средствами положение на восточной границе, которое неперемино для Германии, я принял решение урегулировать его силы. Второе: нападение на Польшу должно быть произведено в соответствии с подготовкой и Белому плану. с изменениями, вытекающими, поскольку дело касается армии, из того факта, что она тем временем уже почти закончила свои приготовления. Распределение задач и оперативные цели остаются без изменений. Дата наступления первого сентября тысяча девятьсот тридцать девятый год. Час атаки ноль четыре сорок пять. Вписано красным карандашом. Третье. Важно, чтобы на Западе ответственность за начало военных действий лежала безусловно на Англии и Франции. Сначала действия чисто местного характера должны быть предприняты в связи с незначительными нарушениями границы. Было известно, что в то время в Англии имелось двадцать тысяч организованных германских нацистов. Яростная волна вредительства и убийств как прелюдия к войне лишь соответствовала бы их прежнему поведению в других дружественных странах. В то время у меня не было официальной охраны, и мне хотелось ее просить. Однако я считал себя достаточно видной фигурой, чтобы принять меры предосторожности. Я располагал достаточными сведениями, чтобы убедиться, что Гитлер считает меня врагом. Мой бывший детектив из Скотланд-Ярда, инспектор Томпсон, был в то время в отставке. Я предложил ему приехать ко мне и взять с собой пистолет. Я достал свое оружие, которое было надежным. Пока один из нас спал, другой бодрствовал. Таким образом, никто не мог бы заставить нас расплот. В те часы я знал, что если вспыхнет война, а кто мог сомневаться в этом, на меня пойдет тяжелое бремя.